Глава четвёртая. «В болотистой роскоши сыра, вязка и совсем неизысканно», как обещает название. Как будто болото прочитало книгу по дизайну и решила: «А давайте я сделаю вид, что старалась». Бабуля всегда говорила, что кикиморы — те еще задаваки без вкуса, и теперь я вижу это своими глазами. Они словно устроили конкурс, «Кто соберет больше плесени на диван?» Кажется, сюда притащили всю мебель с помоек края. Кресла, которые когда-то мечтали о дворцах, теперь тонут в жиже, как печальные воспоминания. Комод врастает в дерево, будто пытается сбежать от своей судьбы. Диван утопает в трясине по самой подушки, а тумбочка превращается в кочку, которую местные лягушки используют как трон. Как же я не хочу сюда идти. Но женить водяного желаю больше. Хоть бы небожители добавили в контракт пункт: организатору противогаз в подарок. Тканевые туфли вязнут и промокают за секунду. Они исчезают в болоте, как мои надежды на сухой день. Но тут же меня ждет сюрприз. Птицы поют так красиво, что кажется, будто болото наняло хор сирен. Звуки льются как мед из волшебного улья, и на миг забываешь, что стоишь по колено в тине. Если присмотреться, И закрыть глаза на грязь тут даже красиво. Деревья поднимают корни так высоко, будто готовятся станцевать канкан, -кан. Кусты с ягодами горят, как рубины в грязи. А еще кикиморы. Ох уж эти кикиморы. Я всегда думала, что они валяются в лужах и сплетничают о лягушках. А нет. Они строят дома в корнях, вплетая ветки так искусно, что позавидовал бы сам горгул-архитектор. Сажают овощи в ящиках от комодов, а потом продают их под лозунгом «Органика с душой болота». Одна зеленоволосая девушка тащит короб, выгибаясь под тяжестью, как мост под телегой тролля. «На экскурсию?» — бросает она, а я подхватываю ее короб под дно. «Бесплатно», — улыбаюсь я. «Бесплатно ничего не бывает», — фыркает она. Видимо, прочла ту же книгу по философии, что и бабуля. Тогда за информацию. Своих не сдаю, чужих не продаю. Переговоры идут бодро, как торговля на гномьем рынке. Добираемся до домика в корнях, покрытых мхом. Пахнет грибами и ранним детством, которое я провела в сыром подвале. Внутри — крошечная кикимора, выбегающая с криком «Мамуля». Девушка целует ее в макушку, наполняет миску ягодами, а малышка... Цепляется за мои колени, как пиявка с болотным обаянием. «Мама, что ты мне принесла?» Ее глаза сияют, как светлячки в тумане. «Мама» — слово, от которого мое сердце делает сальто, будто акробат в цирке. Вспоминаю, как сама сидела у бабушкиной двери, ждала родителей. они так и не пришли. Видимо, заблудились в заработках, как в трёх соснах. «Вот» — сую ей печенье из сумки. Спасение от детских объятий — сладкая валюта. Малышка отпускает меня, уплетая угощение, а зеленоволосая кикимора тащит меня прочь. Идемте, а то придется ночевать в домике». «А где ее мама?» — спрашиваю я, оглядываясь. «Погибла. Осталась только Мила с бабушкой». Вот так поворот. Я пришла искать стервочку для водяного, а нашла историю, от которой даже болотная жаба прослезится. Теперь придется проверить, достоин ли Иль Изумилович такой семье. Может, его внуки — это не прихоть, а крик души? Постскриптум. Если он хоть раз обидит Милу, организую ему свадьбу с медузой. Пусть поплавает в слезах.